Сам он говорил в 67-м году пушкинистке Татьяне Цавловской, «Зря я полез в драматургию. Не мое это дело». Между тем, пьеса замечательная, и спектакль Зиновия Карагоцкого в Ленинградском театре юного зрителя имел многолетний успех. Шла эта пьеса и в других советских театрах, именно Карагоцкому. В 1926-й, в 2004-й годы жизни, принадлежала идея привлечь Акуджаву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 Но во взрослых театрах сильнее свирепствовала цензура. Ленинградский спектакль стал легендарным и держался на сцене пять лет.